Глава седьмая. Лысина как символ старения. Эпиграф. Разве у вас не слезятся глаза, не сухие ладони, не желтое лицо, не седая борода, не опавшие икры и не разбухший живот? Разве у вас не сиплый голос, не короткое дыхание, не двойной подбородок и не ум? Все в вас отрехлело от старости». А вы еще смеете называть себя молодым. Уильям Шекспир. Генрик IV. Перевод Бируковой Каким-то образом мне удалось покинуть госпиталь Харбор в Балтиморе, не заполнив своими отходами дамскую шляпку а-ля Даунтон, и на три ближайших года, лишив исследователей уникальной возможности проанализировать мой микробиом. Но специалисты BLSA проигнорировали один биомаркер старения, который в моем случае прямо-таки бросался в глаза – мои волосы, точнее их отсутствие. Один из моих самых нелюбимых моментов жизни, когда мой прилежный парикмахер протягивает мне зеркало и предлагает посмотреть, хорошо ли подстрижен затылок – А я вынужден взирать на свою расползающуюся по макушке лысину, которую один лос-анджелесский комик назвал «Ермолкой телесного цвета». Я не мог выкинуть из головы мысли о своей «Ермолке телесного цвета», когда в начале этого лета ехал навстречу выпускников. Меня влекло туда не только чисто человеческое, но и научное любопытство. Мне хотелось посмотреть, насколько постарели мои бывшие прыщавые однокурсники». В этот июньский выходной день несколько сотен бывших студентов собрались в студенческом городке Ye Олд Колледж Грин, чтобы заново познакомиться друг с другом. Мы бродили по памятным местам, заходили в спальни в наших старых общежитиях, сожалели о том, как сильно постарели наши любимые преподаватели, и ловили на себе взгляды нынешних студентов, которые, вероятно, думали то же самое о нас. Вечером мы сидели под белыми тентами, медленно потягивали, они выпивали залпом, как раньше, добротное местное пиво, и пытались поддерживать разговор с людьми, которых не видели несколько десятков лет. И у всех в глазах читался негласный вопрос «Что, черт возьми, стало с твоими волосами?» Перед поездкой я откопал дома старый футальбом «Первокурсника». «Я настолько стар, что этот альбом не страничка Фейсбука, а настоящий бумажный альбом с настоящими фотографиями и основными сведениями о каждом члене нашей группы. Что буквально бросилось мне в глаза с первой же страницы – это наши волосы. У нас были густые, роскошные шевелюры, которые так низко спускались по лбу, что почти срастались с бровями». На многих фотографиях казалось, будто у нас на головах сидит какое-то пушистое животное. Конечно, эти фотографии были сделаны в 1980-х годах, когда такие львиные гривы были на пике моды. Но как бы там ни было, очевидно одно – волос было много. Сейчас же на головах большинства из нас виднелись лишь жалкие остатки былой роскоши. Многие парни смирились с неизбежным и не скрывали своих блестящих черепов, другие, в том числе ваш покорный слуга, не желали признать очевидное. Не только мужчины, но и многие женщины потеряли свои густые шелковистые локоны. Эта печальная участь коснулась не всех, по крайней мере, пока. Головы некоторых счастливчиков по-прежнему были увенчаны роскошными гривами, пусть и с небольшими проблесками седины, но в целом мало изменившимися со времен их далекой юности, а остальные втайне ненавидели их за это. Так что, черт возьми, стало с нашими волосами? Почему всего за какую-то пару десятилетий густые, непролазные джунгли на наших головах превратились в голую пустыню? Следует ли рассматривать это как маркер, признак того, что остальная часть нашего организма также увядает, разрушается и умирает? В поисках ответа на эти вопросы я отправился к доктору Джорджу Котсарелису, профессору Пенсильванского университета и ведущему исследователю в области регенерации волос. «Дело не в том, что наши волосы исчезают», объяснил он мне мягким, утешающим голосом, отработанным на тысячах паникующих пациентов, среди которых, вполне вероятно, был и сам Дональд Трамп. Фотографии улыбающихся Коцарелиса и Трампа, пожимающих друг другу руки – Висит у профессора-дерматолога в кабинете рядом с портретом президента Обамы, но он не подтверждает и не отрицает того, что приложил свою руку к знаменитой рыжей шевелюре Дональда. Я не стал допытываться. В конце концов, меня волновали куда более важные вопросы. «Потеря волос не является потерей как таковой», — объясняет Коцарелис. «Это больше вопрос так называемой усушки». Хорошая новость состоит в том, что наши волосяные фолликулы не исчезают полностью даже в зоне ермолки телесного цвета. Плохая новость что эти фолликулы уменьшаются в размерах и, так сказать, съеживаются, в результате чего начинают производить истонченные и слабые волосы. Другими словами, лысые мужчины на самом деле вовсе не лысые, просто у них невидимые волосы. Но на этом у доктора коста закончились ответы. «Мы до сих пор так и не поняли, почему это происходит», – признался он. «Мы просто не знаем». «Другими словами, вы мне не поможете», – подумал я про себя. На медицинском сленге мужское облысение называют «андрогенной алопецией, и, кажется, оно запрограммировано в генах многих несчастных мужчин. Сюрприз! Андрогенная аллопеция затрагивает и многих женщин. Большинство пациентов – Сарелиса именно женщины, которые страдают от вышеуказанного синдрома. Их волосы становятся все тоньше, обесцвечиваются и слабеют, и в конце концов их головы начинают напоминать головы их мужей. Интересно, замечает Сарелис, что в первую очередь от этого страдают женщины, которые в молодости обладали самыми красивыми и густыми шевелюрами. Они попадают в 99 девятый перцентиль». По данным одного исследования, та или иная степень потери волос наблюдается у 6% женщин в возрасте до 50 лет, эта цифра увеличивается до 38% среди женщин, достигших 70 лет. Среди мужчин ситуация, разумеется, гораздо хуже. Четверо из пяти мужчин почти полностью теряют свои волосы к 70 годам, а немногие счастливчики выходят из сражения с возрастом с полностью седыми шевелюрами. «Почему так происходит?» – поинтересовался я. «Волосы сидеют не потому, что они меняют свой цвет на седой», – терпеливо объясняет Коцарелис. «Они теряют свой красящий пигмент, что является еще одним симптомом старения фолликулов. С возрастом производство пигмента в фолликулах замедляется, а то и вовсе прекращается, в результате чего ваши волосы становятся бесцветными». Всего 5% мужчин и женщин к 70 годам сохраняют свои волосы такими же, как в молодости. Что же касается остальных, то Коцарелис может только посочувствовать. Если смотреть с точки зрения естественного отбора, то состояние волос человека является важным показателем его здоровья. Густые блестящие волосы говорят о том, что человек хорошо питается, получает необходимые калории и витамины, что он здоров и фертилен, и наоборот. Проблемы с волосами свидетельствуют о том, что человек болен и делают его непривлекательным в наших глазах. Все это запрограммировано самой эволюцией. Блестящие скальпы с бесцветным пушком большинства моих однокурсников, за исключением горстки избранных, возвещают всему миру, что их несчастные обладатели находятся на исходе своего здоровья, а также жизненных и детородных сил, поэтому не являются хорошими кандидатами на продолжение рода. Именно поэтому дамы с неохотой кликают на фото лысых парней на сайтах знакомств. И именно поэтому сегодня индустрия продуктов и услуг по восстановлению волос для обоих полов оценивается в десятки миллиардов долларов. Дело не в нашем тщеславии, дело в эволюции. Волосы – это важнейшая часть нашей идентичности и общего чувства благополучия, говорит Кот Сарелис. Собственно говоря, код у меня привело совершенное им прорывное открытие. Он обнаружил, что можно научиться выращивать новые волосяные фолликулы. В 2012 году он вместе со своей командой идентифицировал главного виновника в потере волос. Вещество под названием простагландин-Д2. Этот белок часто присутствует на месте преступления, в тех частях головы, которые лишились волос. Доказательств вины более чем достаточно. Установлено, что простагландин D2 подавляет рост волосяных фолликулов, а также непосредственно связан с воспалительными процессами, которые усиливаются в нашем организме с возрастом. Компания МЕРК начала испытание препарата – ингибирующего синтез простагландина D2, ингибитор ингибитора, так сказать, но в 2013 году отказалась от дальнейших усилий. Недавно Коцарелис создал свой собственный стартап Фолика, который в настоящее время занимается разработкой собственного ингибитора простагландина, а также других методов терапии волос. Но настоящим оружием против облысения могут стать стволовые клетки, которыми кот Сарелис буквально одержим со аспирантуры. Раньше считалось, что мы рождаемся с определенным числом волосяных фолликулов, которые со временем отмирают. На самом же деле, говорит Сарелис, фолликулярные стволовые клетки присутствуют у нас на протяжении всей жизни. Просто с возрастом они переходят в спящее состояние, как и другие виды стволовых клеток. Следовательно, вопрос в том, как разбудить спящие стволовые клетки». В 2007 году Сарелис опубликовал в журнале «Натуре» статью, в которой описал свой новаторский эксперимент. Он сделал множество мелких проколов на коже мышей, чтобы понаблюдать за тем, как будет происходить восстановление клеток кожи. К своему удивлению, он обнаружил, что в ранках запустилась интенсивная выработка факторов роста, которые, по сути, вернули эти клетки в эмбриональное состояние, то есть превратили их в стволовые клетки. В свою очередь, эти стволовые клетки развились в совершенно новые волосяные фолликулы. Возможно... Человеческий скальп способен на аналогичное обновление, если обеспечить правильное сочетание лекарственных препаратов и проколов. В настоящее время стартап Коцарелиса активно занимается разработкой этой идеи. «Так есть ли надежда на то, что когда-нибудь мне удастся остановить позорное отступление моей линии волос, бегущей с поля боя, как армия конфедерации под Гетесбергом, и избавиться от неприглядной ермолки телесного цвета?» Куцарелис уверяет, что да, хотя и категорически отказался называть примерные сроки. «Даже если мы узнаем, как это можно вылечить, это не означает, что мы научимся это лечить». Предупредил он меня перед уходом. Я думаю, в конце концов мы найдем способ лечения, даже если не будем полностью понимать его действия. Лечение облысения занимает далеко не первое место в списках приоритетных задач всех национальных институтов здоровья, на которые выделяются гранты и финансирование. Большинство ученых, занимающихся проблемами старения, считают, что потеря волос мало связана с реальным биологическим процессом старения. Однако люди теряют свои волосы именно с возрастом, так что Коцарелли со своими эволюционистскими воззрениями на проблему облысения может быть прав. Вскоре после того, как Дарвин предложил свою теорию эволюции, ученые начали задаваться вопросом, как вписывается в ее рамки старение и смерть почему мы стареем, почему неумолимый в иных отношениях механизм естественного отбора допустил существование старения, которое, по сути, является противоположностью принципу «выживает самый сильный и приспособленный». В 1891 году, Великий немецкий биолог Август Вейсман попытался ответить на этот вопрос. Он предположил, что живые существа стареют и умирают, чтобы освободить место для следующего поколения и сэкономить ресурсы, необходимые для выживания молодых индивидов. По его мнению, старение запрограммировано в нас во благо всего человеческого вида. Старики должны умирать и освобождать дорогу молодым. Эта теория приобрела чрезвычайную популярность среди студентов и остальной молодежи в возрасте до 25 лет, а идея, что старение каким-то образом запрограммировано в нас на уровне вида, стала предметом жарких споров, потому что большинство биологов-эволюционистов не согласны с Вейсманом. С одной стороны, ученые долгое время считали, что эволюция действует на уровне отдельных индивидуумов, а не групп. Гены отбираются и передаются следующим поколениям, потому что они обеспечивают преимущество непосредственно своим носителям, которые благодаря этому могут выжить и оставить потомство. Идея группового естественного отбора противоречит этому. Примечание. Некоторые теоретики поддерживают идею, что старение может служить некой эволюционной цели, в частности, регулированию численности популяции. Установленный факт, что в условиях изобилия пищи большинство животных становятся более подверженными ранней смерти. Возможно, существует какой-то механизм, который не позволяет нам чрезмерно размножиться и сожрать все на этой планете. Кто знает. С другой стороны, на протяжении 99% человеческой истории чрезмерный рост популяции не был проблемой. Конец примечания. С другой стороны, очень мало диких животных живет достаточно долго, чтобы умереть от старости. Большинство погибает гораздо раньше от других причин, например, будучи съеденными хищниками. Возьмите, например, мышей. В лабораториях с их чистыми клетками, уютными, теплыми подстилками и регулярным питанием мыши живут около двух лет, после чего, как правило, умирают от рака. В то же время в дикой природе мыши редко живут дольше 6 месяцев и чаще всего погибают от холода или в лапах лисы. Таким образом, в эволюции мышей и любых других живых существ, включая людей, феномен старения не играет почти никакой роли. Наши предки-охотники-собиратели в среднем жили около 25 лет и умирали от инфекционных болезней или от нападений хищников или других людей. Лишь немногие избранные доживали до 60-70 лет. И именно это, как предположил гениальный британский генетик Джон Холдейн, позволяет объяснить, почему мы стареем так, как стареем. Холдейн изучал такое страшное наследственное заболевание нервной системы, как синдром Хантингтона. Этот синдром представляет собой форму деменции, которая начинает развиваться в относительно молодом возрасте. Болезнь начинается с небольших изменений личности и физических навыков и в течение нескольких лет перерастает в тяжелейший мучительный недуг. У больных нарушаются все функции, требующие мышечного контроля. Они ходят так называемой «танцующей походкой», постоянно совершают дерганные резкие движения, гримасничают, происходит серьезное нарушение когнитивных функций. Пожалуй, самой известной жертвой этой болезни был американский певец, исполнитель фолк и кантри-музыки Вуди Гатри, который последние 15 лет своей жизни провел в психиатрических больницах и трагически скончался в возрасте 55 лет. Что показалось Холдейну странным, так это то, что болезнь Хантингтона передает по наследству один единственный ген. Мало того, этот ген является доминантным, и даже если он имеется только у одного из родителей, вероятность наследования его детьми составляет целых 50%. Согласно теории естественного отбора, такое страшное генетическое заболевание давным-давно должно было быть вычищено из человеческого генофонда. Но у болезни Хантингтона есть еще одна уникальная особенность. Ее симптомы обычно начинают проявляться только после 40 лет. Холдин понял, что это значит. Поскольку болезнь Хантингтона дает о себе знать после 40 лет, когда носители этого гена уже имеют детей, она не попадает под действие механизма естественного отбора. К тому моменту, когда человек осознает, что он является носителем этого гена, он уже передал его своему потомству. Таким образом, ген Хантингтона как бы находится в слепой зоне естественного отбора, проявляясь в пострепродуктивный период, когда этот неумолимый механизм ослабевает, благодаря чему ему удается выживать и передаваться из поколения в поколение. Один из коллег Холдейна, блестящий биолог и лауреат Нобелевской премии Питер Медевар, увидел параллели между этой генетической болезнью и процессом старения. Именно существование слепой зоны естественного отбора позволяет процветать и передаваться по наследству разного рода пагубным явлениям, характерным для постпродуктивного периода нашей жизни. Именно после 40 лет эти явления постепенно проявляются. Уплотнение стенок артерии, ослабление мышц, появление морщин на коже, отложение жира в области живота и постепенное ослабление умственных способностей. Не говоря уже о ненавистной ермолке телесного цвета на голове. После того, как мы вступили в средний возраст, эволюция полностью теряет к нам интерес и бросает на произвол судьбы. Поэтому какой бы цели ни служили роскошные шевелюры, венчавшие ваши головы в молодом возрасте, привлекать представителей противоположного пола, защищать наш мозг от травм и от солнца, все это становится неактуальным после 40 лет. Проще говоря, природе абсолютно наплевать, как мы выглядим и как себя чувствуем после этого возраста. То же самое касается нашего зрения, наших коленей и половой системы. Как выразился генетик Майкл Роуз, во второй половине нашего жизненного цикла мы превращаемся в генетический мусорный бак, в котором в конце концов оказываются наши волосы, здоровье и многое другое.